Некоторое время ведьмак молчал, разглядывая угрюмого спутника, которого еще совсем недавно пытался прогнать. Потом скептически покачал головой и огляделся. Они стояли на приступочке перед дверью в комнатенку второго этажа. Ключ, который орк только что вынул из-под коврика, торчал в замке, дверь была полуоткрыта. Вдоль одной стены комнатенки вытянулся рабочий стол с небольшими тисками и разбросанным по столешнице инструментом. Ко второй стене приткнулись старый продавленный диван, тумбы с телевизором и столик поменьше, видимо совмещающий функции письменного и обеденного. Не в силах больше видеть кислую физиономию орка, Геральт фыркнул, сбросил с плеча рюкзачок и спустился по металлической лесенке вниз в пространство между гаражами. выбрал ворота с навесным замком, внимательно осмотрел запоры. Потом вынул из узкого кармана складной нож и небольшой слегка изогнутый стержень. Из комплекта ножа ведьмака заинтересовало только шило. С замком Геральт манипулировал недолго, меньше минуты. Разумеется, открыл. Потом некоторое время возился с врезным замком, тоже вполне успешно. Он не угадал. Скрытый гараж оказался пустым. шахну ну что-то», — вырубался ведьмак сквозь зубы. «Я должен был догадаться. Если тут никто не ошибается кроме единственного кобальда, искать надо в гаражах с автоматическими замками. Горг, столик интереса, наблюдал за изысканиями ведьмака сверху с приступочка Второй гараж Геральт выбрал безошибочным. Внутри обнаружился серебристый джип Хортица, причем явно уже имевший дело с живыми. Ведьмак просто приоткрыл дверцу, вынул из замка зажигания ключи и, позвякивая ими, поднялся к таксисту. — Держи! — он вложил ключи Орку в ладонь. — поди лучше твоей десны! Орк удивленно переводил взгляд с ключей на Ведьмака. — Что уже? Это мне? — Тебе! — проворчал Ведьмак, подхватив рюкзачок и направившись к дивану. — А то чуть не плачешь по своей колымаге! Орк из мрачного сделался просто грустным. — Да разве дело в новой машине? Что я машину себе не найду? Я деснуху свою любил, понимаешь? Да и на кой ляд мне джип? Он топливо жрет втрое больше. Не бухти, посоветовал герой. Джип есть джип. Ездил бы ты на джипе, мы б в квартал пешком не сунулись. И не потерял бы ты тогда ничего, разве нет? Орк тяжело вздохнул, потряс перед глазами связкой ключей, но все же сунул ключи в карман. Спасибо, ведьма. Если честно, я не ожидал джипа. Спасибо. Я и сам не ожидал. Только сейчас, пройдя вглубь комнаты, Геральт отстегнул ружье, но оставил его под рукой, а сам расположился на диванчике, ногами к выходу и к телевизору. — А зовут-то тебя как? — поинтересовался орк, умело поджигая газовую горелку под чайником. — Ведьмаком. — Нет, я об имени. — Что тебе ведьмачье имя? Кто их помнит, ведьмачьи имена? Орк помолчал, видимо, ожидая ответа, не дождался. — А меня семён зовут. семён Береста — представился Орк, демонстративно не обращая внимания на молчание Геральта. — Всю жизнь тут шоферю. И я, и отец мой шоферил, и братья, и сыновья оба. Все по таксерной линии. — Ты чай какой любишь, покрепче или пожиже? — В меру, — сказал Геральт. — Цвет коньяка, только хорошего. А я покрепче люблю, чтоб непрозрачный был и без сахара. Чайник постановал на горелке, жадно впитывая тепло. — Геральт, — сказал наконец Геральт. — В смысле, меня зовут Геральт. — Геральт? — переспросил орк и впервые за последние часа три усмехнулся. — Ну да, конечно. Как еще могут звать ведьмака? В честь героя той грустной сказки? — Не знаю, в честь кого, — отозвался Геральт. Ведьмаков всегда называют традиционными именами. Геральт, Койон, Ланберт. Раз меня назвали Геральтом, значит, незадолго до моего посвящения другой ведьмак по имени Геральт перестал жить. Вот и вся честь. И ты ничего о нем не знаешь, о том, Геральте? Ничего, кроме имени. Ведьмак молчал, орк заваривал чай. Наконец Геральт произнес неохотно, словно через силу, «идет кто-то». Семен Берестов слушался, но из-за тихого шипения так и невыключенной горелки ничего не услышал. Однако ведьмак оказался прав. Спустя минуту в дверном проеме возник хозяин. Краснолицый, как и все кобальды, в шикарном кожаном переднике поверх одежды и босиком. — Семен, — спросил кобальд со смесью удивления, облегчения и радости, — какими судьбами? Орк, широко улыбаясь, оставил чайник с чашками, раскинул руки и смело шагнул Кобальду в объятия. Только сейчас геральд убрал руку от ружья. «А где твоя десна, семён допытывался Кобальт. Орк помрачнел. «Нету больше десны!» «Сгорела сход развалыч!» Кобальт, носящий необычное имя «сход развалыч», отстранил семёна но руки его продолжали лежать у орка на плечах. Что случилось? Орк пожал плечами. Отчего руки кобальта на полсекунды приподнялись? Не знаю, может быть, он расскажет. Орк полуобернулся к Геральту, указывая на ведьмака ладонью. Его зовут Геральт. Геральт, это Сход Развалыч, мой давний приятель и друг. Добрый день. Сдержанно поздоровался Геральт.